Вода взбурлила чуть ли не под самым кочем у кормы и задней части правого борта. Как раз там, где стояли Виктор, Змейка и Костоправ. Виктор нажал на спусковой крючок. Боек щелкнул впустую. Кончились патроны. А магазин заменить уже не успеть. Кто-то из сибирских стрельцов, перегнувшись через борт, дал очередь по тваре. Но стрельба велась сбоку и с неудобной позиции. Пули лишь вскользь задели череп, щиркнули по клыкам, рикошетом ушли в красную от крови воду. С бульканьем там же скрылась чья-то стрела. Еще одна застряла в толстой губе между двумя клыками. а мурш уже нацеливался бивнями в обшивку коча. Зло сверкнули маленькие глазки на поднятый верх морде. «Ах ты ж сука!» Змейка перегнулась через борт, словно намереваясь щучкой прыгнуть вниз. «Куда?» Костоправ едва успел перехватить подругу за талию. «Бух, бух, бух!» Сжимая обеими руками пистолет Макарова, стрелец баба открыл огонь. Макар при этом чуть не ткнулся стволом в морду твари. А когда стреляет вот так, практически в упор, и когда руки держат оружие крепко и уверенно, качка уже не помешает». Виктор увидел, как лопнул и разлетелся кровавой слизью правый глаз муржа. А за ним и бух-бух-бух, левый тоже. Тварь с пустыми окровавленными глазницами отпрянула, словно ошпаренная кипятком, и раздявила таки пасть. Раздался оглушительный рев, пахнуло сильным рыбным запахом. Бух-бух! добавила змейка в красную зловонную дыру, развершуюся между клыками-бивнями. Мурш скрылся под водой. Поднятая зверем волна перехлестнула через борт коча. Змейка завизжала, соскальзывая вниз. Пальцы костоправа не могли удержать мокрой одежды. «Помоги!» — отчаянно взвыл лекарь. Виктор, бросив автомат на палубу, схватил девчонку с другой стороны. Вместе с Костоправом они потащили змейку на себя, как канат. За ногу, за задницу, за пояс, за грудь. Есть. Вытащили. «Руки!» — прорычал Костоправ. «Не лапай ее, золотой!» «Да больно надо!» Виктор отпустил змейку. «Ну, блин, Костоправ, ну, жучара!» «Сначала сам орёт, помоги, потом наезжает!» Обстановку разрядил Василь. Славная у тебя подружка, лекарь, объявил подошедший к ним капитан. А то довольно осклабился костоправ. Она всем нам жизнь спасла. Василий повернулся к стрелец Бабе. Спасибо, змейка, и низкий поклон. Надо же, и в заправду поклонился. Да ладно, чего там? Девчонка вроде бы даже смутилась, что он на нее совсем уж не походила. — А вы еще брать с собой такое сокровище не хотели, — заметил Костоправ. — Ну, насчет сокровища ты, брат, все-таки загнул, — подумал Виктор. Но промолчать сейчас было бы разумнее, что он и сделал. — Умница, красавица, и в глаз даже муржу даст, — улыбнулся Василий, нахваливая змейку. «На — На-на-на, только к под чужую девку не подбивай, — насторожился лекарь. Мурш на поверхность так и не всплыл. Однако радость по этому поводу оказалась недолгой. «Викинги!» – вдруг ахнул Кирюха из-за спин мореходов, высматривавших в воде клыкастого зверя. Все разом подняли головы. Действительно, с севера заходили драккары. Аж целых два. Корабли морских разбойников подошли уже довольно близко – Можно было разглядеть и широкие прямоугольные паруса с красными полосами, и драконьи черепа на носах, и движки за кормой. Пока, правда, выключенные. «На шум приплыли», — высказал вполне логическое предположение Василь. «Были где-то рядом и услышали стрельбу». «Вот ведь мляр за с чувством выдохнул Костоправ. «Ну что у вас на море за житуха, а?» Не по нос так, мать ее золотуха. Я пиршись на борт добавил. Ох, мутануло меня что-то опять, мужики.